Уроки конспирации Минжинскому давала Елена Стасова, которую он знал с самого раннего детства. Маленького Вячеслава Елена учила плавать, взрослого Вячеслава Рудольфовича она наставляла на первых шагах его нелегальной деятельности. Настойчиво с присущей ей требовательностью и категоричностью вразумляла, что подпольщику не следует знать лишних конспиративных тайн, что он должен хорошо владеть лицом, потому что в охранном допрашиваемом всегда усаживает к свету. Не раз она устраивала Вячеславу Родольфовичу наглядные уроки, что нужно и при нелегальной работе, наблюдательности. Отвернись и скажи, что ты видел. И необходимо было переписать всё, что заметил, едва войдя в комнату. Вячеслав Родольфович был благодарен строгой наставнице, крепко усвоил её уроки и старался до педантизма до мелочей соблюдать их в нелегальной работе. А тут и сэр, похоже, уже в четверть часа маячит на оживленном перекрестке. Идиотизм! Сердито подумал Минжинский. Какой же идиотизм! Он перешел на другую сторону улицы и свернул в ближайшую бокалейную лавку. Предосторожность оказалась не лишней. Выходя из магазина с покупками... Чутьким ухом подпостника Вячеслав Рудольсович уловил тихий шепот густобородавого дворника. "Революция в загороди. Волчица уже там, только не нахлебник, а друг кого-то". Потом в комитете Минжинский высказал своё мнение о незадательном конспираторе. И вот теперь этот старый барец за революцию требует 2 млн, и немедленно товарищ Минжинский. Свободный народ прервавшей цепи эксплуатации, имеет право на богатство деспотов. 2 миллиона. 2 миллиона? удивлённо переспросил Минжинский, внутренне возмущаясь наглому требованию Эстера. Сдохнуло желание оборвать разговор с его ладыжинского. Но Вячеслав Рудольфович сдержался. Освободил Вас Конфиджака из пальцев Эстера и поинтересовался, почему он должен выдать 2 миллиона, да ещё немедленно. Распоряжение товарища Троцкого, важно сказал Ладыженский и дёрнул головой, как неловко взнузданной лошадь. Так вот, кто тебя, оказывается, пригрел, трёпаный, подумал Вячеслав Рудосович и ответил, что 2 миллиона он выдать не может. "То есть как не можете?" простодушно удивился Ладыженский. "Вы же комиссар по финансам. Во-первых, я не имею миллионов пока не лежат в банковских сейфах. Взорвать? Что взорвать? Сейфы? Немедленно взорвать динамитом. Я сейчас же найду подрывников. От подрывников и динамита Минжинский решительно отказался. Объяснил сверху, что при взрыве чего доброго пострадают те самые миллионы, которые так нужны героическому борцу. Усмехнулся и добавил, что прежде чем прибегать к динамиту, разумней использовать менее разрушительные средства. Революции требовались деньги. Много денег. Рабочим нужно было выплачивать заработную плату. Солдатам и красногвардейцам выдавать положенные содержания. Надо было платить за хлеб, за дрова, за транспорт, платить пособия вдовам и инвалидам, содержать школы и больницы, выдавать жалования служащим. Предстояло идти в банк. И Вячеслав Рудольфович тщательно обдумывал план своих действий. Посещение Министерства финансов подсказывало, что распутать замысловатый банковский узелок будет нелегко. Само собой напрашивалось ясное, казалось бы, решение: не мудрствовать, взять с собой военный отряд, арестовать банковскую верхушку, отобрать ключи и получить доступ к банковским сейфам и хранилищам. А что дальше? Государственный банк требовалось не только захватить, Надо было заставить его работать на революцию, обеспечить функционирование в интересах победивших рабочих и крестьян сложнейшего механизма, охватывающего всю Россию. Мало было овладеть деньгами. Их нужно было уметь расходовать, учитывать, транспортировать, контролировать выдачу каждого рубля, обеспечивать возврат денег в кассы банка. Вспоминались строгие залы лионского кредита. Двойные броневой стали двери хранились. Ордера, чеки, образцы подписей, секретная система условных символов, благоговейный порядок передачи денег из складовых в главную кассу, из главной кассы в расходную, система охраны, сигнальные звонки.